ВЕТЕРАНКА Клима едет в автобусе. Ей девяносто два года. Спина прямая, косметика яркая, шляпа с вуалью, голубая блуза, красная юбка и кроссовки Нью Бэланс. Правнук из них вырос, так она себе взяла. Давно на них зарилась. Удобный и размерчик подходящий сорок первый. Юбка с кроссовками — это нынче модно. Так все хипстеры носят. День Победы Клима не празднует. А вот собственный день рождения, который аккурат на следующий день 10-го, очень любит. Правда, алкоголь к старости стало переносить не очень хорошо. Ну и ладно, она не пьяница какая-нибудь. Бутылочку шампанского со старой подругой и хватит. Клима очень довольна собой. Она едет в автобусе, и вокруг неё все тоже довольные, счастливые. У всех праздник, и у Климы праздник. Так и кажется. Они останавливаются на светофоре рядом с салоном красоты. На стекле огромный портрет дряхлого дедули в берете со скорбным выражением лица. Размашисто через всё стекло советским шрифтом: "Акция для ветеранов. Бесплатная стрижка и окрашивание". Неожиданно Климае овладевает желание поделиться опытом. Чёрта во раньё! Громко, отчётливо произносит Клима, указывая перстом на витрину. Я туда зашла, говорю, сделайте мне креативную стрижку. Я покажу картинку. Показываю в ВКонтакте. А они сделали морды кирпичом и говорят: "Ну, мы такое бесплатно не делаем. Это в акцию не входит. Мы по акции просто стрижём и всё. Просто стригут, а не это ж надо. То есть получается, что мол дорогие ветераны, вы уже такое старичьё, что вам креативная стрижка не нужна. С вас и просто стрижки довольно. Офигеть не встать. Клима разводит руками. Её монолог вызывает сочувственные улыбки, только один юноша лет 40, глядя на неё возражает. Ну вы не вполне типичный ветеран. Кажется, что вы гораздо моложе. Дело не в этом, говорит Клима безапелляционно. А дело в том, что наше дорогое правительство использует ветеранов и вообще ту войну использует в своих целях. Вот меня как ветерана это возмущает. Георгиевские ленты, например, почему они везде висят? Которые с этими бантиками, они что? Все раненые в какое место? Пассажиры начинают тихо хихикать. Я с вами не согласен. Вступает другой совсем мальчишка лет 30. Очень хорошо, что войну помнят, и символика это очень нужна, потому что поддерживает патриотизм, напоминает, что вы за нас воевали. Спасибо вам, кстати, большое. Я вообще не понимаю, о чём тут спорить, замечает молодой человек с бородкой лет 60. У вас уже так мало осталось, что вам теперь каждому вроде чуть не по миллиону рублей уже выплатили, и чуть ли не по квартире вам подарили. Вам спасибо надо сказать нашему правительству. А вы всё обижаетесь. Сразу видно советского человека, который считает, что государство ему должно, поддевает он Климу. Ой, ну, конечно, хохочет она. Когда все ветераны повымирли, оставшихся можно и золотом осыпать. Не убудет. Не все же такие здоровые, как я. Спасибо, я скажу тому, кому хочу. А мне ни от кого спасибо не надо. Я и выевала не за спасибо, а потому что иначе не могла. И потом работала, слава богу, тоже не за спасибо, а за деньги. Мне от государства ничего не надо. Просто враньё давно опротивело. В войну врали, после войны врали, и теперь врут. Так, а потише нельзя? вклинивается кондукторша. Что у вас тут митинг? Да не митинг, а просто ветеран разбушевался. говорит шестидесятилетний. Хотя ещё не известно, ветеран вы или нет. Корочки с собой? Чем докажете, что вы войну прошли? Таких много тут ходит. Места заставляют тебе уступать. А вырядилась-то как? И не стыдно так одеваться в вашем возрасте? Чего вы на войне делали? Общей женой в полку работали. Климов встаёт во весь рост. За последние 30 лет она слегка укоротилась, но всё же встав оказывается повыше своего оппонента. Очки надел, да? тихо спрашивает она. А бороду тебе не выдернуть? И не дожидаясь ответа, хватает шестидесятилетнего за бороду. Ах ты стерва! верещит он, и тоже хватает Климу за волосы. Отошлите её кто-нибудь. Кондукторша сорокалетняя и тридцатилетняя разнимают дрыฉнов. Выходите, командует кондукторша и кричит водителю: "Не закрывай дверь!" Выходите, выходите, кивает она Климу. И вы тоже, она делает энергичный жест шестидесятилетнему. Вот вы, я не понимаю, чего вязались. От чего она? Ерепенница молодой человек с бородкой, но покидает автобус. Клима очень довольный, не спеша выходит вслед за ним. Как раз её остановка. Ведьма старая. И за тебя автобус ждать, злится молодой человек с бородкой. Тоже мне ветеранка. Клима показывает ему средний палец и довольная удаляется.